Глава 26. Няньки и враги. Эй, мелкая, какая ты взрослая стала? усмехнулся Илай, выпуская из рук дамочку. т а и г р и в а накрутила локон волос на палец. п я т ь лет не виделись, а кажется, что только вчера на д н е рождения Анюты были. проговорил мужчина. Мне вдруг резко захотелось сменить отдел магазина. и желательно на тот, где продаются кухонные ножи. и и л а й я так переживала за тебя!» Залепетала особо. Смотрела бой и рыдала. «Ты просто не мог проиграть! Вся наша семья сидела у телевизора и посылала тебе лучики поддержки!» и л а й усмехнулся и что-то ответил этой выскочке. «Ну да, можно подумать, только благодаря ее поддержке в с ё и произошло!» Великая помощница. Воспользовавшись моментом, я поднимаюсь с дивана и иду дальше по направлению другого отдела. И чего я завелась? Ну, правда, просто знакомая. Так много у него знакомых, и все одна на другую похожи. Деловые цыпочки, так и льнущие к нему. Беру в руки подставку для приборов, кручу ее. Сама не понимаю, зачем это делаю. Пора ехать в клуб. Выходной-то у Илая, а мне его никто не давал. «Эй, ты куда убежала?» Илай буквально сгребает меня в руки и поднимает в воздухе. «Ушла, чтобы не мешать тебе. Ты был слишком занят, а мне нужно было выбрать важную вещь». Он забирает из моих рук странную штуковину и задумчиво вертит ее в руках. «Это что ли?» Я поднимаю на него глаза и вижу, что в его руках плещутся искорки смеха. Но уж нет. «Ревнуешь?» — спрашивает, а у самого улыбка до ушей. «Вот уж незачем. У тебя столько фанаток. Ты со всеми на витринных экземплярах целуешься». Я разворачиваюсь и направилась к кассам. Сжимаю в руках злосчастную подставку так сильно, будто она мне действительно очень нужна. Он идет следом. А я буквально к о ж е ощущаю на себе его взгляд. Как назло, на кассе очередь. Остановившись после высокой женщины в розовой куртке, уставилась в никуда. Продюсер Боев. Вдруг раздался над ухом его шепот. Оборачиваюсь на него удивленно. «Он так шутит. Не обращай внимания. Я про витринный экземпляр». Его объяснения меня ничуть не успокаивают. Тупые шутки. Илай притягивает меня к себе за плечи. Целует в висок. Если это сделает тебя счастливый, цыпленок, я могу вернуться и втащить ему. Только этот придурок не изменится ведь. Он всегда был таким. Я закатываю глаза. Ну, конечно, это выход. Он продюсер? Он у с т р а и в а е т крупные бои, помогает найти инвесторов. И сегодня он пригласил нас в ресторан на ужин. Думаю, мы сможем договориться о новом б о е И хорошо заработаем. Тебя. Кладу подставку на кассу. Девушка пробивает ее и называет сумму. Илай протягивает ей кредитку. Ты о чем? Спрашивает он, когда мы идем к выходу. Тебя позвали на ужин. Не думаю, что та цыпочка будет рада видеть и меня. «Слишком она рьяно за тебя болела, Элай. Хочет награды». Пожимаю плечами, выходя на улицу и направляясь к машине. Он смеется, догоняя меня. И когда мы усаживаемся в салон, Нейман кладет ладонь мне на затылок и притягивает к себе. Для поцелуя. Цыпочка всего одна. Улыбаются в самые губы. А она мелкая дочка моего старого знакомого. Даже думать перестань. мой ревнивый цыплёнок. «Ты сегодня будешь тренироваться?» Мы выходим из машины и направляемся в клуб. Илай обнимает меня, а я понимаю, что сейчас-то и увидит все нас. Сразу дрожь волнения накрывает. «Сейчас поговорю с палачом. Возможно, поедем с ним на ужин». Когда мы заходим, Катя поднимает на нас глаза. Первосекундное удивление сменяется улыбкой. «А вот и наша сладкая парочка Твикс!» Протягивает она довольно. «Мне хочется ее треснуть, а вот Илай довольно улыбается. Остановившись прямо напротив н е ё притягивает меня к себе и целует в губы. «Я буду в зале!» — шепчет на ухо. Подмигнув ошарашенной Кате, удаляется по коридору. «Привет!» — нервно растираю руки о штанины. Я дико смущена и взволнована. Катя смотрит на меня, изогнув бровь. «Так вы вместе?» Я киваю, она хмурится. «Ты рассказала ему?» Я понимаю, о чём она. И всего один вопрос спускает меня с небес на землю. Сегодня было так круто всё, что я и забыла на несколько часов о своих проблемах. Качаю головой. ненель. «Будет честно, если ты расскажешь. Ему. Все расскажешь». «Да. Да, обязательно. Но не сейчас». Катя кивает и озирается по сторонам. «Мы с Лукой теперь тоже вместе». Произносит с заговорщической улыбкой. «Я смеюсь. Вот вообще не удивила». «Нет, ты не понимаешь». Мурит брови. По-настоящему вместе, как пара. Вчера ночью мы поговорили и решили, что хотим дать шанс отношениям. Настоящим. Со свиданиями и прилюдными поцелуями, как у всех. Улыбаюсь, обнимая ее. Я так рада за вас. Он ведь и правда классный, Кать. Стоит мне это проговорить, входная дверь открывается, и в холл входит Лука с пятилетним мальчиком на руках. Привет, девчонки. Он подходит мимо меня за стойку к а т я к а т ю х слушай, можешь побыть с Антохой?» Лука напряжённый весь, взмыленный. Сам на себя не похож. Взгляд бегает острый какой-то, колючий. «Конечно. А что случилось?» Катя подходит к мальчику, протягивает ему леденец из вазочки. «Да Маша пропала. Со вчерашнего дня нет. Оставила Антоху у соседки и так и не забрала. Я поеду искать её». Я не могла и слова вымолвить от шока. У Луки есть сестра и племянник? И он был таким з а в е д е н н ы м неужели что-то страшное случилось с девушкой? «Да, конечно. Ты звони сразу». Он кивает и выходит из клуба. Чёрт. с а д е т сквозь зубы Катя. Она у него постоянно что-то моросит. То свяжется с какими-то бандюками, то вот... В голосе подруги злость. «А я к маме хочу!» Захныкал вдруг малыш, потирая маленькими кулачками глаза. Катя бросила на меня полный паник и взгляд. «Давай я с ним побуду, а ты работай». Я подошла к мальцу. «Привет, зайчонок, я Нина». Улыбнулась, присаживаясь рядом с ним. Он замер, удивленно посмотрел на меня. я Отметила про себя то, как он похож на луку. Те же глаза голубые и форма бровей. «Твоя мамочка скоро придёт». Она просила напоить тебя вкусным чаем с пирогом. «Ну как, ты со мной?» «Пирогом?» Вытянул губки в форме «О». «А пирог с яблочком?» Я задумалась. «А сейчас мы с тобой пойдём и проверим». Я протянула ему ладонь, и малыш вложил в неё своё. Как только рука коснулась детских пальчиков, сердце затрепетало. Сглотнув набежавшие слёзы, повела малыша в кухню. Когда мы зашли в зал, Илай стоял у ринга, разговаривал со Стапом. «Дядя Илай!» Малыш вырвался из моих рук и понёсся со всех ног к нему. Нейман удивлённо обернулся. «Антоха, ты как здесь?» Засмеялся, когда мальчишка обнял его своими ручками. Я стояла и с места сдвинуться не могла от изумления. Они так прекрасно смотрелись вместе. Антон жался к Илаю. А Илай рядом с малышом выглядел таким добрым, его глаза просто сияли. «А где же наш дядя Лука?» Спросил он, присаживаясь рядом с мальчишкой. А дядя Лука уехал к маме. «Дядя и л а й отвези меня к маме!» и л а й поднял его на руки, посмотрел на меня встревоженно. Не знаю, что произошло. Он зашел такой нервный, никогда его таким не видела. Что-то с сестрой случилось. Прошептала, боясь, что малыш меня услышит. и л а й кивнул. «Антох, идем в куснях поедим, а я пока твоему дядьке наберу». Малыш радостно закивал. л ц п л е н о к идем!» Позвал меня, когда понял, что я остаюсь на месте. Комната, к сожалению, оказалась далеко не пустой. За обеденным столом восседал палач с Юлей. Девушка сидела у мужчины на коленях. Значит, уже помирились. «Эй, может, разомкнетесь? У нас тут малыш, между прочим!» Буркнул на них недовольно Илай. «У нас тоже малыш!» Засмеялась невпопад Юля. Палач шлёпнул её по ягодицам, прося пересесть. «Что у тебя за дело ко мне было?» Рявкнул палач на э а я Нейман-младший, усадив на диван Антона, протянул ему игрушечную машинку с полки. «Сейчас подожди несколько минут. У Луки что-то случилось. Нужно набрать». и л а й заглянул в холодильник, достал оттуда пакет с молоком. антох «Молоко будешь?» Малыш кивнул, продолжая возить машинку по поверхности дивана. Я подошла к Нейману. «Давай я покормлю его, а ты поговори». Илай посмотрел на меня с благодарностью и улыбнулся. «Спасибо, цепленок». Пока я грела молоко, Нейман пытался дозвониться до Луки. Юля же все это время буквально прожигала меня глазами. «Черт, не берет!» «Ладно». Убрал телефон в карман и устроился за столом напротив Потапа. «Может, еще кому чай или молоко?» — спросила у присутствующих. Юля ухмыльнулась так высокомерно. «Спасибо, Нинель. Если можно, сделай кофе», — произнес Потап. Я перевела взгляд на Илая. Он кивнул. Поставила малышу на столик стакан с молоком и кусочек пирога на тарелке. «Пойдем ручки помоем?» Антон посмотрел на меня, нахмурился. «Идем, я помогу тебе», — улыбнулась, протянув ему ладонь. «Мы сделали это прямо на кухне, в раковине. Устроив его обратно, принялась готовить кофе». Илай рассказывал палачу о встрече с Орловым. Оказывается, он действительно крупный промоутер и может вытянуть Илая с Палачом на новый уровень. Сегодня он ждет нас на ужин. Палач, мне кажется, это нормальный вариант. Ты же знаешь, мы сами будем подниматься долго, а с его помощью это будет стремительно. Палач молчал, а вот Юля выглядела н е д о в о л ь н а Поставила им приготовленный кофе. Посмотрела на Антона. Малыш все скушал. и снова спокойно играл в машинку. Хотела подойти к нему, но Илай поймал меня за запястье. «Садись с нами, выпей кофе. Тебе сделать?» Мне стало неудобно под напряженными взглядами Потапа и Юли. «Да я сама!» — улыбнулась и подошла к машинке. «Ладно, думаю, ты прав», — проговорил задумчиво Потап. «Давай пообщаемся, послушаем, что он предложит нам». но соглашаться будем только если на кону чемпионский бой». Палач договорился с Илаем о встрече в ресторане, и Потап с Юлей вышли из комнаты. Я же, вымыв посуду, присела рядом с малышом. «Цыпленок, мне сейчас нужно разобраться с доставкой дивана. Ты со мной? А после сразу навстречу поедем». Удивлённая в первые секунды не знала, что и сказать. «Он зовёт меня с собой?» С одной стороны, мне бы хотелось присутствовать. Во-первых, там будет та липучка, что б р о с а л а с Илая на шею в магазине. А во-вторых, мне просто интересно знать все, что связано с Илаем. Но со мной малыш, а Катя сама не справится. Ой, я не пойду. Нейман нахмурился. Почему? Тетя Нина, я писать хочу. Вздохнул Антон. Я улыбнулась. покосившись на него. «Вот поэтому. Ты езжай, а я с малышом побуду. Неизвестно, когда Лука вернется». Он подошел ко мне и, наклонившись, коснулся моих губ. Малыш дернул меня за руку. «Ну, тетя Нина, я писать хочу!» Мы сосмеялись, ссылая. «Все, побежали, малыш».